Эрве Вжен Змия в кулаке Смерть лошадки Крик совы Романы Перевод с французского Издательство Прогресс Москва 1982 год Читает Николай Козий Романы Р.В. Базена «Змея в кулаке», «Смерть лошадки» и «Крик совы» — гневное разоблачение буржуарской семьи, где материальные интересы подавляют все человеческие чувства, разрушают личность.